Отлет Васи Однажды я заметил, что Вася с Марса, койка которого находилась рядом с моей, спрятал под матрас пайку сухарей, которую ему полагалось съесть за завтраком. На мой вопрос, зачем ему сухари, он ответил, что скоро собирается домой и потому делает заначку на дорогу. Ведь в пути ему понадобится пища. Тогда и я стал откладывать для него утренние пайки, и вскоре у моего друга получился довольно солидный запас. И вот как-то рано утром Вася тихонько разбудил меня и сообщил, что пора ему в отлет. Тогда я снял с подушки наволочку, в нее мы уложили сухари, И бесшумно вылезли через окно в парк. Вскоре мы поднялись в горы, затем спустились в безлюдную долину, а потом опять взошли на гору, поросшую кустарником. Здесь Вася отыскал пещеру, совсем незаметную снаружи, и мы вошли в нее, раздвигая кусты. В глубине пещеры я увидел большой металлический предмет. По форме он напоминал бидон для молока, только очень большой по размеру. — Помоги мне выкатить это средство сообщения, — сказал Вася. — В нем-то я и отлечу. Я нажал плечо на эту штуку, но она и не пошевелилась, она весила много тонн. — Ах! мать честная, чуть не забыл!» — спохватился Вася и громко произнес какое-то слово на непонятном языке. Баллон сразу стал легким, и мы без труда выкатили его из пещеры. Здесь Вася с Марса сказал другое слово, и в борту баллона открылась дверца. Вася вошел внутрь, вытряхнул сухари в какой-то ящик, и честно вернул мне казенную наволочку. Внутри баллона были сплошь кнопки и кнопки, и еще я заметил там кресло, вроде зуба врачебного. Затем мы встали с моим другом на площадке у самого обрыва, и Вася сказал, «Когда я войду внутрь средства сообщения и закрою за собой люк, Ты кати меня в этой штуке к обрыву и смело сбрасывай вниз. Это необходимо для взлета. Не бойся, со мной ничего не случится. А чтоб не подумали, что я погиб, я приготовил документ, ты его отдай в колонии. И он подал мне бумажку, на которой было написано. Справка. В отлете моем прошу никого не винить. Отбываю в полном здравии умственном и физическом. «Сердечно благодарю за гостеприимство. Ваш в доску, Вася с Эммы». «Вася!» — воскликнул я с волнением. «Теперь, когда мы расстаемся, скажи мне точно, откуда ты явился и куда возвращаешься?» «Не скажу тебе об этом для твоей же пользы», — ответил мой друг. «Ибо если ты мне поверишь, то ты можешь сойти с ума». «Вася!» «Но ты, надеюсь, не демон?» — спросил я. «Ведь если ты демон, то я могу впасть в религиозный дурман?» «Гад я буду, если я демон!» — воскликнул мой друг на беспризорничьем жаргоне. «Можешь быть спокойным. Демонов нет и не предвидится. А если ты со временем захочешь докопаться, откуда я, то советую тебе подчитать научно-фантастическую литературу. В заключение нашей беседы Вася спросил, нет ли у меня каких-либо заявлений и пожеланий. В ответ я высказал такое желание. Пусть мой талантливый брат Виктор твердо станет на путь науки. Пусть он радует своими достижениями родителей и меня лично. Пусть ни родители, ни я никогда не разочаруются в талантливом Викторе. Друг мой Вася почему-то... Поморщился, услышав эту просьбу, но затем сказал, «Эх, не он первый, не он последний, как у вас на земле говорится. Ладно, обещаю тебе, что твой братец сделает научную карьеру. Еще имеются пожелания?» Тогда я обратился к Васе с комплексным пожеланием. Пусть мои родители не хворают и живут долго. Пусть дом наш стоит долго. Пусть он не сгорит от молнии, войны или неисправности печей, дабы портрет красавицы «Люби меня», находящийся под обоями в количестве 848 экземпляров, не пострадал до конца моей жизни и даже дольше. «Принимаю к исполнению», — ответил Вася. «Выкладывай следующую просьбу». «Последняя моя просьба такая», — сказал я, — «если где-нибудь, когда-нибудь, кто-нибудь ко мне обратится с просьбой, и если я обращусь к тебе с просьбой выполнить эту просьбу, то пусть эта просьба будет выполнена». «Заметана», — ответил Вася, — «я знаю, какая это будет просьба, и охотно ее выполню». «Как же ты можешь знать, когда я и сам еще не знаю, что это будет за просьба?» — удивился я. «Ведь это я про запас на всякий пожарный случай». «А я вот знаю», — повторил Вася с Марса, — «и охотно выполню». «А как с тобой связаться?» — спросил я. «Очень просто», — ответил мой друг. «Ты подойдешь к телефону, снимешь трубку». «А что я скажу?» «Телефонной барышни», — перебил я его, — «телефонных барышень уже не будет. Будут АТС. Ты наберешь на диске одиннадцать единиц и пять пятерок. У меня очень простой номер, его легко запомнить. Ну, а теперь нам пора расставаться». Мы пожали друг другу руки, Вася влез в свой баллон, и дверца за ним захлопнулась. Я покатил баллон к обрыву и сбросил его вниз, туда, где шумело черное море. Баллон вначале падал, как камень, но, не долетев до воды, вдруг замедлил падение, потом на миг застыл в воздухе и вдруг рванулся вверх. Он исчез в небе так быстро, что я даже не успел рукой помахать ему вслед. Со дня нашей разлуки я, по совету моего друга, начал почитывать научно-фантастическую литературу и по сей день только ее и читаю, расширяя свой научный и умственный кругозор. Поэтому в настоящее время мне вполне ясно, кто такой Вася с Марса. Вы и сами, уважаемые читатели, уже, конечно, догадались, что никаким марсианином он не был. Он был... Пришельцам из дальней загалактической туманности Х-51-19 антропоподобным обитателем планеты Иоланта-Дельта в созвездии М-497.